Глава шестнадцатая. Ничья слабость. Когда наступило время возобновить знакомство с семьей Мигельса, Кленом, согласно условию заключенному между ним и мистером Мигельсом в подворье разбитых сердец, в одной из суббот направился к Туикнему, где у мистера Мигельса имелась собственная дача. Погода была сухая и хорошая, и так как для него столько времени прожившего за границей всякая дорога в Англии представляла глубокий интерес, то он отправил свой чемодан с почтовой каретой, а сам пошел пешком. Прогулка пешком сама по себе была удовольствием, которым он редко пользовался в прежнее время. Он пошел через Фулхэм и Пьютный ради удовольствия пройтись по лугу. Трудно идти по деревенской дороге и не задуматься о чем-нибудь. А ему было над чем поразмыслить. Во-первых, его занимал вопрос, о котором он никогда не переставал думать, чем теперь заняться. Какой цели посвятить свои силы и где ее искать? Он совсем не был богачом, и каждый день промедления и нерешительности усиливал и затруднения, и тревоги, связанные с наследством. Он часто думал, каким образом увеличить это наследство или сохранить его в целости. Но тут всякий раз возвращалось к нему подозрение, что на его обязанности лежит вознаградить обиженного. Этой одной темы было довольно, чтобы доставить материал для размышлений в течение самой длинной прогулки. Затем его отношение к матери, которые имели теперь мирный и спокойный характер, но без взаимного доверия. Крошка Дорит постоянно и неизменно занимала его. Обстоятельства его жизни в связи с ее историей сложились так, что она оказалась единственным существом, которое соединили с ним узы невинной привязанности, с одной стороны, и нежного покровительства, с другой. Узы сострадания, уважения, бескорыстного участия, благодарности и жалости. Думая о ней и о возможности освобождения ее отца из тюрьмы, сокрушающей все затворы рукой смерти, единственная перемена, как ему казалось, которая дала бы ему возможность сделаться для нее настоящим другом, изменить весь образ ее жизни, облегчить ее трудный путь, создать ей домашний очаг. Думая об этом, он видел в ней свою приемную дочь, свое бедное дитя Маршалси, которому пора дать отдых. Оставив за собой поляну, он нагнал какого-то пешехода, давно уже видневшегося впереди, который показался ему знакомым. Что-то знакомое было в его манере держать голову и в твердой походке. Когда же пешеход сдвинул шляпу на затылок и остановился, рассматривая какой-то предмет, Артур узнал Даниэля Дойса. «Как поживаете, мистер Дайс?" спросил он, нагоняя его. «Рад вас видеть, и к тому же в более здоровом месте, чем Министерство околичностей!» «А, приятель мистера Мегглса, воскликнул государственный преступник, очнувшись от задумчивости и протягивая руку. «Рад вас видеть, сэр! Простите, забыл вашу фамилию!» «Ничего, фамилия не знаменитая, не то что Полип!» «Нет-нет!» — сказал Дойс, смеясь. «Теперь вспомнил! Кленном! Как поживаете, мистер Кленном!» «Мне кажется», — сказал Клином, когда они отправились дальше, — «что мы идем в одно и то же место». «То есть, в той к нам?» — отвечал Дойс. «Приятно слышать». Они скоро разговорились, как старые знакомые, и начали оживленный разговор. Преступный изобретатель оказался человеком очень скромным и толковым. Несмотря на свое простодушие, он слишком привык комбинировать оригинальность и смелость замысла с терпеливым и тщательным исполнением, чтобы быть обыкновенным человеком. Сначала нелегко было заставить его говорить о себе, и на все попытки Артура в этом направлении он отвечал только «О, да, это он сделал, и то он сделал, и такая-то вещь – дело его рук, а такая-то – его изобретение. Но ведь это его ремесло, видите ли, его ремесло». Наконец, убедившись, что Артур действительно интересуется его историей, он стал откровеннее. Тут выяснилось, что он родом с Севера, сын кузнеца, что его мать, овдовев, отдала его в учение к слесарю, что у слесаря он придумал кое-какие штучки, что эти штучки дали ему возможность развязаться с контрактом, получив притом вознаграждение. А вознаграждение дало возможность исполнить его заветное желание – поступить к инженеру-механику, под руководством которого он учился и работал 7 лет. По окончании этого курса он работал в мастерской за еженедельную плату еще 7 или 8 лет и затем получил место на Клайде, где работал, пилил, ковал и пополнял свои теоретические знания еще 6 или 7 лет. Затем его пригласили в Лион, и он принял это приглашение. Из Леона перебрался в Германию, из Германии в Петербург, где устроился очень хорошо, лучше, чем где-либо. Но весьма естественно ему хотелось вернуться на родину и там добиться успеха и принести посильную пользу. И так он вернулся, устроил мастерскую, изобретал, строил машины, работал, и наконец, после 12 летних трудов и усилий. Попал-таки в великий британский почетный легион отвергнутых Министерством околичностей и был награжден великим британским орденом за заслуги, орденом беспорядка полипов и пузырей. «Очень жаль», — сказал кленом, — «что вы пошли по этой дороге, мистер Дойс». «Правда, сэр, правда, до известной степени. Но что же прикажете делать человеку? Если он имел несчастье изобрести что-нибудь полезное для страны, то должен идти этой дорогой, куда бы она ни привела его». «Не лучше ли махнуть рукой?» — спросил Кленом. «Это невозможно», — сказал Дойс, покачивая головой, задумчивой улыбкой. «Мысль не для того является, чтобы быть похороненной в голове человека. Она является, чтобы послужить на пользу другим». «Зачем и жить, если не бороться до конца? Всякий, кто сделал открытие, будет так рассуждать». «Иными словами», — сказал Артур, все более и более удивляясь своему спутнику, «вы еще и теперь не теряете бодрости». «Я не имею права на это», — возразил Дойс. «Ведь мысль остается такой же верной, как и была». Пройдя еще немного, к Ленам, желая не слишком резко переменить тему разговора, спросил мистер Дойса, есть ли у него компаньон или он один несет на себе все заботы. «Теперь нет», — отвечал тот. «Был у меня компаньон, очень хороший человек, но он умер несколько лет тому назад. А так как я не мог найти другого, докупил его долю и с тех пор веду дело один. Тут есть еще одно обстоятельство», — прибавил он с добродушной улыбкой. «Изобретатель, как известно, не может быть деловым человеком». «Не может?» — сказал Кленом. «Так, по крайней мере, говорят деловые люди. Я не знаю, почему принято думать, что у нас, злополучных, совсем нет здравого смысла, но это считается бесспорным. Даже мой лучший друг, наш превосходный приятель...» — продолжал он, указывая по направлению к Туикнему. Относится, как вы, без сомнения, заметили ко мне несколько покровительственно, как человеку, который не может сам позаботиться о себе. Артур Кленом не мог не присоединиться к его добродушному смеху, сознавая справедливость этого замечания. Вот я и ищу в компаньоне делового человека, не повинного ни в каком изобретении, продолжал Даниэль Дойс, снимая шляпу и проводя рукой по лбу. «Хотя бы из уважения к установившемуся мнению для того, чтобы поднять кредит предприятия. Я полагаю, он не найдет упущений или ошибок с моей стороны. Впрочем, это и ему решать, кто бы он ни был, а не мне». «Но вы еще не нашли его?» «Нет, сэр, нет. Я только недавно решил искать компаньона. Дело в том, что тут много работы, а я уже старею, с меня и мастерской». Для ведения счетных книг, для переписки, для поездок за границу необходим компаньон. Мне одному не справится. Я намерен потолковать об этом, если улучшу свободных полчаса с моим... С моим пестуном и покровителем, сказал Дойс, снова улыбаясь глазами. Он толковый человек в делах и с большим опытом. После этого они разговаривали о различных предметах, пока не добрались до цели своего путешествия. В дании Ледойси чувствовалось спокойное и скромное сознание своих сил, уверенность в том, что истина останется истиной, несмотря на целый океан полипов, и даже в том случае, если этот океан высохнет, уверенность, не лишенная величия, хотя и неофициального. Зная хорошо дачу мистера Мигельса, Дойс провел своего спутника по самой живописной дороге. Это было очаровательное местечко. Некоторая оригинальность отнюдь не портила его. На берегу реки местечко было именно такое, каким должна была быть резиденция семьи мистера Мегльса. Дача помещалась в саду, без сомнения, таком же прекрасном и цветущем в мае, как Милочка в мае ее жизни, под защитой высоких деревьев и ветвистых вечно зеленых кустарников, как Милочка под защитой мистера и миссис Мегльс. Дача была перестроена из старого кирпичного дома, часть которого снесли совсем, а часть переделали, так что тут было и старое крепкое здание, соответствовавшее мистеру и миссис Мигельс, и новая живописная очень хорошенькая постройка, соответствовавшая Милочке. К ней примыкала оранжерея, выстроенная позднее, с неопределенного цвета мутными стеклами, местами же сверкавшей на солнце, напоминая то огонь, то безобидные водяные капли. Она могла сойти за Корем. Из дачи виднелась тихая речка, а над ней паром. Не успел прозвонить колокольчик, как мистер Миггельс вышел навстречу гостям. Не успел выйти мистер Миггельс, как вышла миссис Миггельс. Не успела выйти миссис Миггельс, как вышла Милочка. Не успела выйти Милочка, как вышла Корем. Никогда гости не встречали более радушного приема. — Вот мы и втиснуты в свои домашние границы, мистер Кленом, сказал мистер Миггельс. — Как будто никогда не выползали из них, я хочу сказать. Не путешествовали. Не похоже на Марсель, а? Здесь не поют Алонов и Маршонов? — В самом деле совершенно другой тип красоты, — сказал Кленом, осматриваясь. — На ей-бого! — воскликнул мистер Миггельс, потирая руки от удовольствия. — Как славно было в карантине, помните? Знаете? «Мне что-то хочется снова попасть туда!» «Такая веселая компания подобралась!» Это была неизменная привычка мистера Миггельса ворчать на все во время путешествия и мечтать о том же, сидя дома. «Если бы теперь было лето, — продолжал мистер Миггельс, жаль, что оно прошло, и вы не можете видеть это место в полном блеске». «Нас бы не было слышно! Столько здесь птиц!» «Как люди практические, мы не позволяем обижать птиц. И птицы тоже народ практический. Слетаются к нам целыми стаями. Мы ужасно рады вам, Кляном, если позволите без слова, мистер. От души вам, говорю, ужасно рады». «У меня еще не было такой приятной встречи», — сказал Кляном, но, вспомнив крошку Дорит, откровенно прибавил. «За исключением одной» с тех пор, как мы в последний раз прогуливались по террасе любой Средиземным морем. — Ага, — подхватил мистер Миггельс, — точно стража, помните? Я не люблю военных порядков, но, пожалуй, немножко алонов и маршонов. Так, крошечку, не помешало бы и здесь. Очень уж у нас тихо, чертовски тихо. Подкрепив это похвальное слово сомнительным покачиванием головы, мистер Миггельс повел гостей в дом. Он был в меру просторен, но не более так же красив внутри, как снаружи, и устроен вполне уютно и удобно. Можно было заметить кое-какие следы семейной привычки странствовать в виде завешенных картин и мебели, но сразу было видно, что одно из причуд мистера Мигельса было поддерживать коттедж во время отлучек в таком виде, как будто хозяева должны вернуться послезавтра. Вещи, вывезенные из различных путешествий, представляли такую пеструю смесь, что комнаты смахивали на жилище какого-нибудь добродушного корсара. Тут были древности из Средней Италии, произведения лучших современных фирм в этой отрасли промышленности. Частицы мумий из Египта, а может быть, из Бирмингема? Модели венецианских гондол, модели швейцарских деревень, кусочки мозаичной мостовой из геркуланума и помпеи, напоминавшие окаменелую рубленую телятину, пепел из гробниц и лава из везувия, испанские веера, соломенной шляпы из специи мавританские туфли, тосканские шпильки, карарские статуэтки, торостоверинские шарфы, генуэзский бархат и филигранные вещицы, неаполитанский коралл, римские камеи, женевские драгоценности, арабские фонарики, четки, освещенные самим папой, и куча разнообразнейшего хлама. Были тут и виды, похожие и не похожие, разных местностей была комната, отведенная специально для старинных святых, с мускулами в виде веревок, волосами, как у Нептуна, с морщинами, похожими на татуировку, и лакированными одеждами, превращающими святого в ловушку для мух. Об этих приобретениях мистер Мигольс говорил то же, что все обычно говорят. Он не знаток, он покупает то, что ему нравится. Он купил эти вещи за бесценок, и многие находили их недурными. «Во всяком случае, один следующий господин уверял, будто мудрец за книгой, чрезвычайно жирный старый джентльмен, завернутый в одеяло с горжеткой из лебежьего пуха вместо бороды, весь покрытый сетью трещин, как пирожная корка. Настоящий гверчино! А о том, Себастьяне, Дель Пьомбо, вы сами можете судить!» Если это не его позднейшая манера, то вопрос, чья же? Конечно, может, статься Тициан приложил к ней руку. Даниэль Дойс заметил, что, может, статься Тициан не прикладывал к ней руки, но мистер Миггельс не расслышал этого замечания. Показав свои приобретения, мистер Миггельс повел гостей в свой уютный кабинет, выходивший окнами на луг и меблированный частью на манер гостиной, части на манер кабинета. В нем находился стол, вроде прилавка, на котором помещались медные весы для взвешивания золота и лопаточка для сгребания денег. «Вот они, видите?» — сказал мистер Миддельс. «Я простоял за ними ровно тридцать пять лет в те времена, когда еще так же мало рассчитывал шататься по свету, как теперь сидеть дома. Оставляя банк, я выпросил их и унес с собою». «Я упоминаю об этом, а то вы, пожалуй, подумаете, что сижу я в своей конторе, как уверяет Милочка, и пересчитываю деньги, как король в стихотворении о двадцати четырех черных дроздах». Глаза Кленом остановились на картинке, висевшей на стене и изображавшей двух обнявшихся маленьких девочек. «Да, Кленом!» — сказал мистер Миггельс, понизив голос. «Это они семнадцать лет тому назад!» «Как я часто говорю матери, они были тогда еще младенцами!» «Как же их звали?» — спросил Артур. «А, да, в самом деле, ведь вы не слышали другого имени, кроме Милочки. Настоящее имя Милочки — Минни, а другой — Лилли». «Могли вы догадаться, мистер Кляном, что одна из них изображает меня?» — спросила сама Милочка, появившаяся в эту минуту в дверях комнаты. «Я бы принял их обеих за ваш портрет. Обе до сих пор так похожи на вас», — отвечал Кленом. «Право», — прибавил он, поглядывая то на прекрасный оригинал, то на рисунок. «Я не могу решить, который из них не ваш портрет». «Слышишь ты это, мать!» — крикнул мистер Мигельс, женеявившийся вслед за дочкой. «Со всеми то же самое, Кленом. Никто не может решить. Ребенок налево от вас, милочка». Рисунок случайно висел подле зеркала. Взглянув на него вторично, Кленом заметил по отражению в зеркале, что Тети Корам остановилась, проходя мимо двери, прислушалась к разговору и прошла мимо с гневной и презрительной усмешкой, превратившей ее хорошенькое личико в некрасивое. «Довольно, однако», — сказал мистер Мигельс. «Вы отмахали порядочный путь, я думаю, не прочь заменить свои сапоги туфлями». «Впрочем, Даниэль вряд ли придет когда-нибудь в голову снять сапоги, разве если показать ему машинку для снимания?» «А чего так?» — спросил Даниэль, многозначительно улыбнувшись к Ленному. «О, вам приходится думать о таких разнообразных вещах», — отвечал мистер Миггельс, хлопнув его по плечу. — И чертежи, и колеса, и шестерни, и рычаги, и винты, и цилиндры, и тысячи всевозможных штук. — В моей профессии, — сказал Дуис, посмеиваясь, — мелочи так же важны, как и общий план. Впрочем, это ничего не значит, ничего не значит. Будь по-вашему, будь по-вашему. Сидя перед огнем в отведенной для него комнате, Кленом невольно спросил себя, не затаилось ли в груди честного, доброго и сердечного мистера Мигльса микроскопической частицы того горчичного зерна, из которого выросло громадное дерево Министерства околичностей. Его курьезные отношения, несколько свысока к Даниэлю Дойсу, вызванные не какими-либо недостатками последнего, а единственным тем обстоятельством, что Дойс был человек, одаренный творческим умом и не любивший ходить избитыми путями, по-видимому, оправдывало это предположение. Кленом обдумывал бы его до самого обеда, к которому он явился час спустя, если бы у него не было другого вопроса, явившегося еще во время их пребывания в Марселе. Вопроса очень существенного, а именно, влюбиться ли ему в милочку. Он был вдвое старше ее. Он переменил позу, переложил ногу на ногу и попробовал снова подсчитать. Вышло то же самое. Он был вдвое старше ее. Хорошо. Он был молод для своих лет, молод здоровьем и силой, молод сердцем. В 40 лет мужчина еще не старик, и есть много людей, которым обстоятельства не позволили, или которые сами не захотели жениться раньше этого возраста. С другой стороны, вопрос был не в том, что он думает об этом обстоятельстве, а в том, что думает она. Он думал, что мистер Мигельс питает к нему расположение и знал, что со своей стороны питает искреннее расположение к мистеру Мигельсу и его доброй жене. Он понимал, что отдать единственную, так нежно любимую дочь мужу было бы для них испытанием, о котором, быть может, они до сих пор не решались и думать. Чем она красивее, милее очаровательнее, тем скорее придется решить этот вопрос. И почему же не решить в его пользу, как и в пользу всякого другого? Но тут ему снова пришло в голову, что вопрос не в том, что они думают об этом, а в том, что думает она. Артур кленом был скромный человек, признававший за собою много недостатков. Он так преувеличивал достоинство прекрасной Минни, так умолял свои, что, добравшись до этого пункта, стал терять надежду. Одевшись к обеду, он пришел к окончательному решению, что ему не следует влюбляться в милочку. Вся компания, собравшаяся за круглым столом, состояла из пяти человек. Было очень весело. Вспоминали приключения и встречи во время путешествия, смеялись, шутили. Даниэль Дойс частью оставался зрителем, как при игре в карты. Иногда же вставлял словечко от себя, когда представлялся случай. И чувствовали себя так свободно и непринужденно, точно век были знакомы. «А мисс Уэд?» — сказал мистер Мегельс, когда вспомнили о товарищах по путешествию. «Видел кто-нибудь мисс Уэд?» «Я видела», — сказала Тети Кором. Она принесла накидку, за которую ее послала милочка. Склонившись над Милочкой, она помогала ей надеть накидку. Подняв свои темные глаза, Тети Кором сделала это неожиданное замечание. «Тетти!» — воскликнула ее барышня. «Ты видела, мисс Уэт? Где?» «Здесь, мисс», — отвечала Тети Кором. «Каким образом?» Нетерпеливый взгляд Тети ответил, как показалось кленному, «моими глазами». Но на словах она ответила. «Я встретилась с ней около церкви». — Что она делала, желал бы я знать, — сказал мистер Миддельс. — Не ради церкви же она туда явилась. — Она сначала написала мне, — сказала Тетти корем А Тети, сказала вполголоса ее барышня, — оставь, не трогай меня. Мне кажется, точно кто-то чужой дотронулся до меня. Она сказала это скороговоркой, полушутя, чуть-чуть капризно, как балованное дитя, которое минуту тому назад смеялось корем стиснула свои полные красные губы и скрестила руки на груди. «Хотите вы знать, сэр?» — сказала она, взглянув на мистера Миггельса. «Что писала мисс Вэт? «Что же, корем отвечал мистер Мигельс. «Так как ты предлагаешь этот вопрос, и так как мы все здесь друзья, то, пожалуй, расскажи, если хочешь». «Она узнала во время путешествия ваш адрес», — сказала корем «И она видела меня не, не совсем...» «Не совсем в хорошем расположении духа, Татя Карам», подсказал мистер Мигельс, покачивая головой в ответ на ее мрачный взгляд. «Подожди немного, сосчитай до двадцати пяти, тати. Она снова стиснула губы и тяжело перевела дух. «Вот она и написала мне, что если меня будут обижать...» Она взглянула на свою барышню. «Или если мне самой надоест здесь...» Она снова взглянула на нее. «Так чтобы я переходила к ней, а она обещает хорошо обращаться со мной...» Она советовала мне подумать об этом и назначила свидание у церкви. Вот я и пошла поблагодарить ее». Татья, сказала ее барышня, положив ей на плечо руку. «Мисс Уэд почти напугала меня, когда мы расставались, и мне не хотелось бы думать, что она так близко от меня, а я и не знаю об этом. Татья, милочка!» Тетя стояла с минуту, не шевелясь. «А?» — воскликнул мистер Мигглз. «Сосчитай еще раз до двадцати пяти теттикором!» Сосчитав примерно до двенадцати, она наклонила голову и прижала губы к руке, ласкавшей ее. Рука потрепала ее по щеке, и Тетти корем ушла. «Вот, видите!» — сказал мистер Миггельс, доставая сахар с вертящегося столика, находившегося по правую руку от него. «Вот девушка, которая могла бы пропасть и погибнуть, если бы не жила среди практических людей!» «Мать и я знаем только потому, что мы практические люди, что бывают минуты, когда эта девушка всем своим существом возмущается против нашей привязанности к Милочке. У нее бедняжки не было отца и матери, которые были бы привязаны к ней. Я воображаюсь, каким чувством этот несчастный ребенок при его страстной и порывистой натуре слушает по воскресеньям пятую заповедь. Мне всегда хочется сказать ей, «Ты в церкви сосчитай до двадцати пяти тетикаром». За обедом прислуживали две горничные с розовыми щеками и блестящими глазами, служившие немалым украшением столовой. «А почему нет?» — сказал по этому поводу мистер Миггельс. «Я всегда говорю матери, если уж заводить что-нибудь, так лучше такое, чтобы было приятно смотреть». Кроме перечисленных лиц, в доме мистера Миггельса проживала некая миссис Тикет, исполнявшая обязанности кухарки и экономки когда семья была дома, и только экономки в отсутствии семьи. Мистер Миггельс сожалел, что обязанности миссис Тикет не позволяли ей познакомиться с гостем сегодня, но надеялся представить ее кленному завтра. По его словам, она была важным лицом в коттедже, и все его друзья знали ее. Ее портрет висел в углу. Когда они уезжали, она облачалась в шелковое платье, украшала голову роскошными черными кудрями Ее собственные волосы были рыжеватые, с проседью. Водружала на нос очки, садилась в столовой, развернув всегда на одной и той же странице домашний лечебник доктора Бухана, и просиживала тут целые дни, поглядывая в окошечко, пока не возвращалась семья. По общему мнению, нечего было и думать убедить ее покинуть свой пост у окна или отказаться от помощи доктора Бухана, хотя мистер Миггельс был твердо убежден, что она еще ни разу не воспользовалась каким бы то ни было советом этого ученого практика. Вечером они играли в карты, причем Милочка либо сидела подле отца, либо напевала и наигрывала на рояле. Она была избалованная, дитя, да и как могло быть иначе? Кто, находясь в ее обществе, не подчинился бы влиянию такого милого и прекрасного существа? Кто, проведя хоть один вечер в этом доме, не полюбил бы ее за одно ее присутствие, за ее чарующую грацию? Так думал Кленом, несмотря на окончательное решение, принятое перед обедом. Размышляя об этом, он сделал ошибку в игре. «Эге!» Что это с вами, почтеннейший? с удивлением спросил мистер Мидлз, бывший его партнером. Виноват ничего, отвечал Кленом. Задумались о чем-то? Это не годится, продолжал мистер Мидлз. Милочка смеясь заметила, что он, вероятно, задумался о мисс Уэд. С какой стати о мисс Уэд, Милочка? спросил отец. В самом деле. С какой стати о мисс Уэд, сказал Кленом. Милочка слегка покраснела и убежала к фортепиано. Когда стали расходиться спать, Кленом услышал, как Дойс спросил хозяина уделить ему полчаса завтра утром до завтрака. Хозяин обещал, а Артур остановился на минуту, желая сказать несколько слов по этому поводу. «Мистер Мегльс», — сказал он, когда они остались одни, — «помните, как вы советовали мне ехать прямо в Лондон?» «Очень хорошо помню». «А помните, как вы дали мне другой хороший совет, который был мне очень кстати в то время?» «Не помню хорошенько, в чем дело», — отвечал мистер Мигльс. «Помню только, что мы говорили по душе». «Я последовал вашему совету, развязался с делом, которое было для меня неприятно во многих отношениях, и хочу теперь посвятить свои силы и средства какому-нибудь другому предприятию». «Отлично! Чем скорее, тем лучше», — сказал мистер Мигельс. «Сегодня я узнал, что ваш приятель, мистер Дойс, ищет компаньона, не сотрудника по разработке научной стороны своих изобретений, а человека, который бы помог ему лучше вести предприятие в деловом и денежном отношениях». «Именно так», — сказал мистер Миггельс, засунув руки в карман и принимая деловое выражение, напоминавшее о весах и лопаточке. Мистер Дойс в разговоре со мной упомянул о своем намерении посоветоваться с вами на этот счет. «Если вы находите, что мы можем сойтись, то, может быть, вы найдете возможным указать ему на меня. Конечно, я не знаю деталей, а они могут оказаться неподходящими для нас обоих». «Без сомнения, без сомнения», — заметил мистер Миггельс, обнаруживая осторожность, неразлучную с весами и лопаточкой. «Но тут вопрос...» «В цифрах и расчетах». «Именно так, именно так», — перебил мистер Миггельс с математической деловитостью, свойственной без самой лопаточки. «И я буду рад заняться этим предметом, если мистер Дойс найдет это возможным. Итак, вы меня очень обяжете, если возьмете на себя это дело». «Кленном я охотно возьмусь за него», — сказал мистер Миггельс. И замечу теперь же, не предваряя, конечно, тех пунктов, относительно которых вы, как деловой человек, не считаете пока возможным высказаться, что, по моему мнению, из этого может что-нибудь выйти. В одном вы можете быть совершенно уверены. Даниэль — частный человек. Я уверен в этом, что, не колеблись, решился переговорить с вами. Вам придется руководить им, вести его, направлять его. Он ведь чудаковат. — сказал мистер Мигльдс, очевидно подразумевая под этим способность делать открытия и пролагать новые пути. Но он честен, как солнце. Итак, покойной ночи! Клином вернулся в свою комнату, снова уселся перед огнем и стал убеждать себя, что он очень рад своему решению не влюбляться в Милочку. Она была так хороша собой, так мила, так способна сделать счастливейшим из смертных человека, которому удалось бы произвести впечатление на ее невинное сердце, что он был очень рад своему решению. Чувствуя, однако, что тут могли оказаться какие-нибудь основания для совершенно противоположного решения, он продолжал думать об этом вопросе, быть может, для того, чтобы оправдаться. «Допустим», — говорил он себе, — что человек старше ее двадцатью годами, застенчивый в силу обстоятельств своей молодости, довольно угрюмый вследствие общих условий своей жизни, сознающий, что у него вследствие продолжительного одиночества и жизни в чужой стране не хватает некоторых небольших достоинств, который нравится людям, человеку, которого нет любящей сестры, родного дома, куда бы он мог ввести ее, почти иностранец, не обладающий богатством, которое могло бы возместить до некоторой степени эти недостатки, человек, все достоинства которого заключаются в искренней любви и желании поступать справедливо, Предположим, что такой человек явился бы в этот дом и поддался бы очарованию этой прелестной девушки, и убедил бы себя, что может питать надежду на взаимность. Какая бы это была слабость с его стороны? Он тихонько отворил окно и стал смотреть на тихую речку. Из года в год на одно и то же расстояние относят лодку. Одно и то же число миль в час пробегает река. На одних и тех же местах растут камыши и цветут водяные лилии. Никаких перемен, никаких тревог. Почему же у него так горько и так тяжко на сердце? Ведь он не поддался этой слабости, и никто из известных ему людей не поддавался ей. Что же так томит его?» И ему пришло в голову, что, пожалуй, лучше бы было двигаться пассивно, как эта река, не чувствуя ни радости, ни страдания».